Напротив, залогом их появления служит лишь выдержка и порядок, что царили в Мерке де Дюкана, в Жевре-ле-Дюк. Аполлон вернет себе утрачную власть, а Дионис возвратится в сумрак, из которого вышел. Что это? Спектакль с Аполлоном получил неожиданное толкование. Кончис явно пытался втиснуть в одну метафору десяток разных значений, как это делают некоторые современные поэты. Как-то один из слуг привел в замок девушку. Дедюкан услышал ее смех. Не знаю, как уж это случилось. То ли окно было открыто, то ли она чуть-чуть выпила. А он приказал выяснить, кто посмел пригласить в его владения любовницу из плоти и крови. Оказалось, один из шофёров, сын автомобильной эпохи. Дедюкан рассчитал его и вскоре от был погостить в Италию. Однажды ночью мажордом Жеврей-Ледюк почувствовал запах дыма. Выглянул. Огонь охватил всё здание, за исключением одного крыла. В отсутствие хозяина большинство слуг разбрелись по домам в соседней деревне. Кучка оставшихся принялась таскать к бушующему пламени ведра с водой. Пробовали связаться с помпье пожарными. Но телефонный провод кто-то перерезал. Когда те подоспели, было уже поздно. Полотна сморщились, книги сгорели дотла. Фарфор побился и полопался, монеты расплавились, дорогие инструменты, мебель, кукловатоматы, включая Мирабель, превратились в залу, остались лишь руины, непоправимый хаос. Меня тоже не было во Франции. Рано утром во флорентийской гостинице дедюка на разбудил телефонный звонок. Он немедленно вернулся, но, говорят, даже не побывал на теплом еще пожареще. Издалека завидел, что натворил огонь. И повернул назад. Через два дня его нашли мертвым в спальне парижского дома. Он принял чрезмерную дозу снотворного. Слуга рассказывал, что на лице трупа застыла сардоническая усмешка. Смотреть на нее было жутко. Я вернулся через месяц после похорон. Мать была в Южной Америке, и никто не сообщил мне о случившемся. Меня вызвали в нотариальную кантору. Я предположил, что мне отказаны клавикорды. Так и вышло. А кроме того... Ну, вы, наверное, уже догадались. Он помедлил, как бы давая мне время на размышления. Но я не произнес ни слова. Часть его состояния. Весьма солидная для тогдашнего молодого человека, что живет на средствах матери. Сперва я не поверил. Я знал, что он хорошо ко мне относится, что его чувства схожи с теми, какие дядя питает к племяннику. Но такая сумма и благодаря случайности, тому, что я играл у открытого окна, тому, что крестьяночка слишком громко смеялась. На секунду другую Кончесумолк. Но я обещал рассказать, какие слова дедюкан мне оставил в предачу к деньгам и воспоминаниям. Не прощальное письмо, просто латинская фраза. Я так и не смог выяснить, откуда она. Похоже, перевод какого-то греческого диакста, ионийского или александрийского. Вот она. Утром, Бибис, аквам ан ундам. Чем утоляешь жажду? Водой или волною? Он пил из волны. Все мы пьем из обоих источников. Но этот вопрос он считал вечна актуальным не в качестве правила, в качестве зеркала. Я задумался, а я то чем утоляю жажду? Что стало с поджигателем замка? Закон покарал его, и вы остались в Париже. Его городской дом теперь принадлежит мне. Музыкальные инструменты я перевез в собственную овернскую усадьбу. Вы узнали, откуда у него было столько денег? Он владел крупными поместьями в Бельгии, вкладывал средства во французские и немецкие предприятия. Но львиная доля его состояния была вложена в Конголезскую экономику. Живреллидюк, как и Парфинон, возводился под знаком черноты. Бурани тоже. Если я отвечу да, вы сразу отклонитесь. Нет. Тогда вы не имеете права задавать этот вопрос. Улыбнулся, словно прося не принимать его слишком серьез, поднялся, намекая, что беседа окончена. Конверт захватите. Проводил меня в мою комнату, зажег лампу, пожелал спокойной ночи. Но в дверях собственной спальни обернулся и посмотрел на меня. Лицо его намеком мрачилось сомнением, взгляд снова стал недоверчив. Водой или волною и ушел.